Вот что значит удачная конструкция. Она проходит не только через века и тысячелетия. Для нее не страшны даже миллиарды лет. Живые организмы Земли пронесли подвижную антенну от самого зарождения жизни до наших дней. Откуда все пошло? Из шести основных органов чувств наиболее важны три. Потеря вкуса, а тем более обоняния, проходит для нас почти незаметно. Даже с потерей осязания можно было как-то смириться, но потеря зрения, слуха или чувства равновесия делает человека тяжелым инвалидом. Для нас это самые главные системы восприятия внешнего мира. Они не совсем совпадают с главными анализаторными системами животных. Многие представители животного царства обладают весьма слабым зрением или совершенно лишены удовольствия видеть окружающий мир. Некоторые не воспринимают звуки или слышат очень плохо и прекрасно без этого обходятся. Зато органы равновесия – очень важная анализаторная система. Она есть почти у всех многоклеточных животных. Даже у одноклеточных зоологи нашли какие-то образования – отдаленно напоминающий орган равновесия более высокоразвитых животных. Таким устройством снабжены паразитические инфузории. У них есть особая вакуоль, небольшой поверхностно расположенный пузырек с какими-то кристаллическими включениями, очень напоминающие стратоцисты орган равновесия многоклеточных. Если впоследствии подтвердится, что она действительно выполняет эту функцию, ничего удивительного не будет, ведь на планете немало мест, погруженных в непроглядный мрак ночи. Можно найти уголки, куда не проникает ни один звук, но земное притяжение действует везде, от него скрыться некуда. Можно предполагать, что жизнь возникла не без участия света. Во всяком случае, светочувствительность, которая, вероятно, уже обладала первичное живое вещество, очень быстро привела к возникновению специальных органов зрения. Свет воспринимают даже современные одноклеточные животные, жгутиконосцы. У одноклеточных, особенно у серединей, среди которых многие способны светиться, Глазки могут быть довольно крупными. Они представляют собой чешеобразные формы скопления красноватого жароподобного светочувствительного пигмента, расположенного в передней части перединея у основания жгутика. В углублении пигмента лежит прозрачное зерно крахмала, выполняющее светопереломляющую и фокусирующую функцию. Из названных выше трех главных для человека органов чувств, два являются наиболее древними – зрение и равновесие. Еще одна интересная особенность роднит между собой эти, в общем-то, не схожие органы чувств. И орган зрения, и орган равновесия, хотя и создавались и совершенствовались не один десяток лет, и, конечно, претерпели за это время очень большие изменения, все же по своему устройству и особенностям работы различаются меньше, чем устройства слухового анализатора и особенности восприятия звука у различных животных. Такое отличие объясняется тем, что зрение и равновесие формировались под влиянием единого постоянно действующего фактора космического масштаба. Равновесие под действием земного притяжения – Зрение под воздействием Солнца. А единого равноценного источника звука на Земле нет, и раньше тоже не существовало. Когда на планете зарождалась жизнь, здесь было удивительно тихо. А такие звуки, как раскаты грома или грохот волн, разбивающихся о пустынные мрачные скалы первобытных морей, большинство животных не интересовали. Только когда сами животные достигали достаточно высокого уровня развития, научились активно передвигаться, начали странствовать по белу свету и пожирать друг друга, на Земле появился слабый шумок. Это возникли звуки биологического происхождения, создаваемые самими животными.